Третий. Всегда рядом с вами. Один. То, что в браке их родителей присутствовала другая женщина, стало выводом, который для Вебера и Гертруды Шенкер обрел все признаки факта. Во время последнего из ночных разговоров, ставших для них традиционными в канун Рождества, Вебер нарек существование этой персоны краеугольным камнем ибо это и ее пересечение с браком их матери и отца являлись тем, что поддерживало форму, в которую облегся их союз. Над большими бокалами белого вина, за кухонным столом спиной к углу, где сходились у окна два кресла, Веб ответил на утверждение своей сестры, она была на 11 месяцев младше него, что по прошествии стольких лет доказательства в ее пользу оставались в основном косвенными, энергично качая головой и подкрепляя свои доводы изображением камня, поддерживающего свод арки. Размахивая руками с усердием и напором дирижера, призывающего оркестр к достижению кульминации, от чего вино в бокале грозило вот-вот выплеснуться, Веб призывал себе в помощь множество сцен из фильмов, которые привели их к выводу во время другой их беседы в канун Рождества десятилетием ранее, что только присутствие другой женщины объясняло продолжительное молчание, внезапно воцарившееся в доме, ледяной холод, который пронизывал комментарии матери о путешествиях отца, полуизвиняющийся полуобиженный вид, липнувший к отцу после его поездок, словно едва уловимый неприятный запашок. Другая женщина, Это, так обычно они ее называли, была тем камнем, который привел к именоломню, полную загадочных комментариев и полуслов, в узнаваемое расположение. Что же до того, почему за 10 лет они так и не смогли узнать настоящего имени этой, не говоря уже о каких-либо дополнительных деталях, касающихся ее внешности или истории ее связи с отцом? Это, если подумать, не так уж удивительно. В то время как оба родители утверждали, будто не существует ничего, о чем их дети не могли бы им рассказать. Это заявление подтверждалось в течение 31 года и 30 лет обсуждением всего и вся, включая опасения Веба, что его девушка из колледжа беременна на самом деле оказалось, что нет, и первый намек Герт на то, что она, возможно, лесбиянка, впоследствии оказалось, что так оно и есть. Ни их мать, ни отец не были также открыты своим детям. Как раз наоборот, родители старательно воздерживались от обсуждения значимых моментов в своей личной жизни. Встретив их прямой вопрос, отец ответил неопределенно и уклончиво, отчего Веб и Герт придумали ему тайное прозвище «Король», навеянное шоу «Король побега». На тот же вопрос их мать отвечала бессмысленным взглядом и молчанием, и они придумали прозвище и ей. «Стена» от фильма «Стена молчания». Если родители — король и стена, стоит ли удивляться тому, что они, дети, знали так мало? Веб выстраивал аргументы обдуманно, напористо, уже не первый раз, и Герт подумала, что из него вышел бы лучший адвокат, чем режиссер-документалист. Они могли бы вместе отправиться на практику. Шенкер и Шенкер, родные брат и сестра. А может, он был прав, начиная с неизбежности существования другой женщины и заканчивая замкнутостью их родителей. И все же, если это краеугольный камень, ее существование отвечало на много вопросов, но столько же вызывало и главное из них, почему отец и мать до сих пор вместе. Большинство друзей их родителей, да что там, братьев и сестер их родителей, состояли уже во втором, третьем, а в одном случае и в четвертом браке. Если мать и отец беспокоились о том, чтобы быть не такими, как все, их продолжающийся союз привлекал к ним больше устойчивого внимания, чем мог бы привлечь развод, каким бы ожесточенным тот ни был. Чувствовалось, что оба родителя были пронизаны глубоким сознанием собственной правоты, и она придавала некоторую весомость идее о том, что они останутся в браке, дабы правоту эту доказать особенно той группе братьев и сестер, вступающих в очередную из своих серийных моногамий. Однако уверенность в собственной правоте каждого из родителей сдабривалась другой тенденцией, застенчивостью в случае матери, непостоянством в случае отца, которая при зрелом размышлении делала ее недостаточным в качестве объяснения. В самом деле, казалось куда более вероятным то, что почти патологическая забота их матери о том, как ее воспринимают, в сочетании с доказанной неспособностью их отца выполнить большинство своих грандиозных обещаний, застыли в оцепенении, стремительно охватившем их так же прочно, как мушек в янтаре. На этой отрезвляющей и даже удручающей ноте ежегодную беседу можно было бы и завершить, но стрелки часов приближались к трем ночи, вторая бутылка вина опустела, и хотя не было особой необходимости подниматься с рассветом, чтобы проверить под елкой щедрость Санты, ни один из них не счел справедливым оставлять надолго своих половинок наедине с родителями. Они ополоснули бокалы и пустые бутылки, вытерли бокалы и вернули на место в посудный шкаф, бутылки оставили в посудомоечной машине, И прежде чем погасить свет, исполнили свой давнишний ритуал. Проверили все замки и задвижки дверей и окон первого этажа. С переездом семьи из Вестчестера в Элленвиль процесс закрывания, поначалу как будто шуточный, обрел повышенную серьезность в связи с участившимися за последние несколько лет случаями незаконных проникновений в дома. Когда они закончили, Веб повернулся к Герт, изобразив на лице маску ужаса. Повторил фразу, как правило, венчавшую их ритуал, заимствованную из какого-то ужастика его юности. «А что, если они уже внутри?» Герд, как обычно, не находя убедительного ответа, в этом году выбрала такой. Ну, тогда уже, наверное, поздно. Ее фаталистический ответ как будто понравился Вебу, и он наклонился поцеловать ее в щеку. затем прошел через темную гостиную в коридор в конце которого находилась гостевая комната, которую выбрали они с Шерон. Местечко, по мнению Герд, хоть и внутри дома, но максимально удаленное от комнаты родителей. Ей же с Даной досталась спальня на втором этаже, ее бывшая комнатка, отделенная от спальни матери и отца ванной. Герд не могла решить, обусловлен ли выбор Веба желанием сохранить максимальную дистанцию от родителей ради его новой жены, да и себя самого или желанием установить самую тесную близость между ней, Даней и ее родителями, которые спустя 7 лет после ухода Герты и три года с тех пор, как она переехала к Дане, все еще не до конца, по их словам, примирились с решением дочери. Конечно, Веб оставался Вебом, и оба объяснения могли быть верными, С некоторых пор, когда в подростковом возрасте близость, с которой он осыпал отца и мать поцелуями, сменилась почти навязчивой потребностью держаться на расстоянии, если кто-то из родителей находился, по его мнению, близко слишком долго, пытался продлить миг объятий, его едва не начинало трясти от неловкости и напряжения. В то же время, унаследовав чувство уверенности в собственной правоте от родителей, и, получив возможность противостоять им их же недостатками, был только рад сделать это. А Герд, если и чувствовала неловкость, то не из-за той искусственной любезности, которую мать и отец изображали каждый раз, когда они с Даной приезжали в гости, с чем она более или менее смирилась, как с меньшим из многих зол. Дело было в том, что она была, образно говоря, прикована к острию копья, которым Веб хотел ткнуть в родителей. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, она задавалась вопросом, беспокоится ли Вэ о том, что его брак пойдет по пути брака их отца и матери, коль скоро его потребность в комнате внизу коренилась в беспокойстве о том, что он и Шерон заражены тем, что поразило его родителей. О разрушении союза последних свидетельствовало не только поведение. Каждый из них, казалось, взвалил на себя бремя лишнего десятилетия. Волосы отца спадали на кончики ушей и затылок, в то время как у матери они были белоснежными, и, насколько помнили дети, красить она их отказывалась. Лица родителей покрывали морщины, поперёк лба, по обе стороны уголков рта, и хотя оба поддерживали хорошую физическую форму, мать бегала трусцой, отец занимался ракетболом. Плоть на руках и ногах обвисла, смотрелась рыхлой как у людей в старости, когда кожа и мускулы ослабляют свою хватку на костях, которые поддерживали их, словно репетируя финальное расслабление. Формальность, с которой родители относились к ее друзьям и друзьям Веба, усиливала впечатление, что она и ее брат были парой неожиданных чудес или случайностей, произошедших в последнюю минуту. Все без исключения друзья Герт были потрясены, узнав, что ее мать и отец, если не ровесники их родителей, то уж точно моложе. Она полагала, что точно так же среагировали все одноклассники и подруги Веба. Она осторожно открыла дверь в их сданной спальню, однако петли все равно взвизгнули. В этом доме невозможно шнырять тайком В бледном свете уличного фонаря из-за окна. Она увидела Дану, крепко спящую на своей половине кровати, завернувшуюся в одеяло. Не закрывая за собой двери, Герт подошла к стоявшему у изножья кровати сундуку и подняла крышку. Навстречу ей вспорхнул запах свежевыстиранного хлопка, и тут же из-за двери донесся стон половиц. «Мама», — Герт выпрямилась, «Папа — «папа». В коридоре послышался шум. Кто-то из родителей спешил к своей спальне. Герт ждала момента, когда заскрипят петли их двери, и удивилась, почему этого не произошло, когда кто-то открыл ее. Быть может, после десяти лет обещаний отец наконец-таки их смазал? Она услышала негромкий щелчок открываемой двери. Чувствовала, что кто-то стоит там, держась одной рукой за ручку, и следит за движением в дверном проеме ее сданной комнаты. «Да я вас умоляю». Пять шагов вывели Герт в коридор. Лицо ее выражало насмешливо возмущенное недоумение. Перед дверью в спальню их родителей никого не оказалось, как и в остальной части коридора. На мгновение у Герт возникло ощущение, что зрение что-то упускает, какую-то фигуру в темноте. Ощущения сродни тому, что она испытала, глядя прямо на ключи, в поисках которых перерыла всю квартиру, и не видя их. А затем это ощущение угасло. Кожа на руках и шее пошла мурашками. «Не сходи с ума», — приказала она себе, но тем не менее убедилась, что дверь в ее комнату плотно прикрыта. Позже шагов, проходящих назад и вперед по коридору, она не слышала.